«Ролан Барт и девочка в зимнем саду». Впервые опубликовано в газете «Даггинс Ни Хэттер» 16 июня 1986 года под названием «Каждая фотография свидетельства смерти». В 1898 году, где-то на юге Франции, пятилетняя девочка стоит в оранжерее. Она застенчиво глядит на фотографа. 80 лет спустя Ролан Барт держит в руках эту фотографию. Он узнаёт любимое лицо. она знаёт ту, что была самым важным человеком в его жизни. Недавно она умерла, его мать. Фотография навела на мысли о бавта биографии, но Барт отложил этот проект и взялся за книгу, которая сождено была стать его последней. Камера Люсида. 1980 год. Оригинальное название La Chambre Claire. По-шведски книга вышла под названием Светлая камера: размышления о фотографии. Старый снимок матери пробуждает интерес Барта к фотографии в целом. Не столько как к искусству, сколько как к феномену, вещи в себе. В чём заключается сущность фотографии? Её эйдос, как это называет Барт. Камера Люсиды состоит из 50 мини-эссе. Это своего рода книга-медитация. Ассоциации свободно роятся вокруг основного предмета изучения. Книга представляет собой феноменологическое исследование, но также включает автобиографические заметки. Помимо прочего, это еще и диалог с Марселем Прустом и рассуждение о фотографии как в химическом процессе. Книгу иллюстрируют работы известных и неизвестных фотографов, и принцип отбора этих снимков исключительно субъективный. Таким образом, Барт пытается найти универсальные характеристики фотографии. Фотография, замечает Барт, отличается от всех прочих изображений реальности, например, от живописного полотна или кинофильма. потому что она неразрывно связана с изображаемым референтом. Фотография — это увековеченная случайность, фрагмент реальности и остановленное время. На фотографии знак и означаемое становятся единым целым, и поэтому сообщение фотографии, ее смысл, не кодифицирован. Тот, кто рассматривает снимок, воспринимает свет как объект изображения. Человек, запечатленный на фото, Всё его тело словно светится духовной текстурой. Не случайно Барт так часто говорит о сатори, дзен-буддийском эквиваленте эпифании. Это внезапное понимание, момент прозрения. Это визуальное восприятие в его наиболее чистой форме, неопосредованное историей или культурой. Это сознание опустошённое и наполненное одновременно. Глядя на некоторые снимки, пишет Барт: "Я чувствую себя дикарём, ребёнком, маньяком. Я отказываюсь от любого знания, любой культуры. Говоря о фотографии, Барт демонстрирует оригинальность подхода, проницательность и дерзость, свойственные ему тогда, когда, основываясь на структурной лингвистике, он производит анализ произведений великих французских писателей. Ту же новаторскую методику и тот же категориальный аппарат Барт использует, когда исследует социум как знаковую систему. В одном из своих ранних эссе "Фотографическое сообщение" 1961 года Барт рассуждает о газетной фотографии и выделяет две её наиболее существенные характеристики. Первая, самая главная, сводится к тому, что фотография, в отличие от прочих изображений, является идеальным аналогом реальности, то, что запечатлено на снимке, на самом деле существовало. Событие действительно имело место, и фотография сама по себе тому доказательство. И таким образом сообщение некадифицировано. Барт называет это денотативным сообщением фотографии. Но вот что интересует Барта в первую очередь это коннотативное сообщение фотографии. Общество и особенно среда массовой коммуникации кодируют фотографию и транслируют определённые идеологические и моральные представления, манипулируя уникальной доказательной возможностью фотографии. В книге Камера Люса де Барт вновь возвращается к исследованию сущности фотографии. Но исходный пункт здесь иной. Барт оставляет в стороне социологический комментарий. Объективный аналитик уступает место переживающему, субъективному «я». Мало в каком из своих произведений Барт столь же открыт и доступен пониманию, как в книге «Камера Люсида». Как и в раннем эссе, в «Камера Люсида» Барт выделяет два ключевых свойства фотографии. Студиум — это способность фото вызывать культурно-опосредованный интерес, а также передавать некую конкретную информацию. Иными словами, мы в состоянии понять фотографию, потому что являемся продуктами культуры. Фото может нам нравиться или не нравиться, но оно не потрясает нас. Противоположностью студиум является пунктум. Такой элемент, который как бы нацеливается на смотрящего, прорывается прямо к нему и воздействует непосредственно на эмоциональное восприятие, без задержки, без посредников. Пунктум это чаще всего деталь: воротник, шнурок, жест. Но прежде всего пунктом связан со временем, а значит, с быстротечностью, бренностью жизни. На одной из фотографий, представленных в книге, запечатлён юноша, который приговорён к смертной казни и заключён в одиночную камеру. Барт пишет: "Фотография прекрасна. Красивый изображённый на ней юноша подсказывает стюдиум. Но пунктом в то, что скоро ему предстоит умереть. Я одновременно читаю это случится и это уже случилось". И с ужасом рассматриваю предшествующее будущее время, ставкой в котором является смерть. Благодаря этому временному парадоксу фотография представляет собой антропологически новый объект. Именно поэтому её изобретение, а не появление кино, является водоразделом в мировой истории. Каждый снимок свидетельствует о смерти, и в этом заключается уникальность фотографии. Камера-люседа блестящее наблюдение над природой фотографии и достойное пилок интеллектуальной биографии Барта. Книга важна ещё и потому, что в ней ставится вопрос о доязыковом опыте, о такой форме восприятия, которую невозможно описать словами. Камера-люседа завершается размышлениями о человеке и о его отношении ко времени. И размышления эти приобретают у Барта почти мистическую окраску. Но прежде всего и главным образом последняя книга Барта это признание любви к матери и заклинание смерти. На фотографии с маленькой девочкой в зимнем саду, единственный, который Барт не показывает в своей книге, он находит ту истину, которую искал. Я не просто узнаю. Это слишком грубое слово. Я обретаю её. Внезапное пробуждение. В ней всякого рода сходств. Сатори. когда слова бессильны редкая возможно единственная очевидность выражения так только так и никак иначе